Глава двадцать седьмая Дом, милый дом Арка портала засверкала, когда тоннель бесконечности исказил в ней пространство. Ник невольно поежился, вспомнив, как попал на землю впервые, как неподвластная сила затягивала его внутрь проема, несмотря на все попытки сбежать. Хорошо, что сбежать не удалось. В зеркальном зале Амара в Ратте Перед транспасседжем, кроме Ника, были Аня, Лир и шандар Последний так умолял показать ему ту невероятную планету, что проще было согласиться, чем выслушивать угрозы о вечной обиде. «Вы уверены, что хотите пойти прямо сейчас?» – нахмурился Лир, наблюдая, как Шан распихивает по карманам кристаллы. «Да», – твердо сказала Аня, а в ее мыслях было даже больше уверенности, чем в голосе. «Если папа жив, Я должна ему сказать, что со мной все хорошо, и пусть он меня не помнит. Все равно подсознательно переживает». «И даже не понимает, почему переживает», — согласился Ник. «К тому же, если Смерон не солгал, я не успокоюсь, пока не спрошу о маме». Лир задумчиво потер лоб. «Верно, верно. Только сначала я должен вас кое о чем предупредить». Ник насторожился. Такая задумчиво виноватая интонация Тера всегда намекала на что-нибудь неладное. «Э, «Вероятно, вы помните, что до нашей встречи в Пайтите...» После короткой паузы продолжил Лир. «Вы не видели меня на Земле почти десять лет. Ты был на Даарии, кивнул Ник. А потом вернулся. Это понятно. Ты вырубал генераторы в келасе, чтобы пробраться к порталу незаметно. Два сбоя были с интервалом ровно в десять лет. И тебя ничего не смущает?» Ник растерялся. В чем подвох? Нельзя вырубить генераторы? Можно. Нельзя провести десять лет на даарии Можно. Или... Ты сказал, тебе сейчас двадцать четыре. Все еще не понимая, куда ведет его мысль, начал Ник. Если отнять десять лет... Да, очевидно, мне было не четырнадцать до этого. Лир провел рукой по растрепанным волосам, рассмеявшись. Какой сейчас год, Ник? на даре я имею в виду тридцать одна тысяча сто восемьдесят девятый отказался шан не отрываясь от пересчета адри в кармане что в один голос воскликнули никс ани удивленно переглянувшись и снова посмотрели на лира этого не может быть покачала головы аня рил говорила вы отправились на землю в восемьдесят первом не могло же пройти восемь лет за земные двадцать семь Лир пожал плечами. — Не могло, даже учитывая, что наш год чуточку больше. Тем не менее, десять земных лет я провел за три дня на Даарии. Еще пару лет потратил на однодневное посещение на Ракке и несколько раз заглядывал в библиотеку Храдея на часок, что съела у меня в общей сложности семь лет, если не больше. — Но почему? — Не знаю. И на Эк не знает. И вообще никто. Может, всему виной расширение Вселенной? В теории, чем ближе планета к центру галактики, тем быстрее течение времени. Если Даария и Земля находятся на разном расстоянии от центра, на них действуют гравитационные поля разной силы. А это, в свою очередь, влечет искажение пространственно-временного континиума, а... «Хватит!» — остановил Лира Ник. «Спасибо. Мой мозг уже взорвался». «Всегда, пожалуйста». Тогда сколько же времени прошло на земле на этот раз?» Лир вздохнул и снова поправил за ухом волосы. «Может, дни?» – пожал плечами он. «Может, годы?» «Что?» На этот раз возглас принадлежал одной Ане. Нику не нужно было даже смотреть на нее, чтобы знать выражение ее лица. Изумление, негодование, ужас. На земле мог миновать десяток лет. Миновать сотня, пока Дейтьяне и Фаморы вели бессмысленную охоту друг на друга здесь, пока Аня была в Потиле, в забвенном городе, в Сутале, пока все они мстили харауну и искали Смеррона. — Ты знал это, Лир? Знал и все равно притащил меня сюда? — заорала Аня, сгоряча толкнув его в грудь так, что тот от неожиданности пошатнулся. Мой папа уже, может быть, двадцать лет живет, не подозревая, что у него есть семья. Да, но... А может, и тридцать. А что, если он состарился и давно умер, так и не вспомнив обо мне? Или еще хуже, он вспомнил и всю жизнь потратил на пустые поиски? Лир лишь пытался спасти тебя от харауна напомнил Ане Ник, осторожно заглянув в бушующий ураган ее чувств. Наказание его тут же накрыло лавиной отчаянной злости. «А как мог не знать этого ты?» Девушка метнула грозный взгляд в сторону Никка. «Неужели ни разу за двадцать семь лет не удосужился навестить семью?» «Не-а!» ответил за него Шан с интересом, следя за скандалом. «Я уверен, на земле прошло не так много времени», — попытался оправдаться Ник с надеждой, покосившись на Лира. «Я и так виноват, хуже некуда». «Не смотри на меня», — читалось в глазах Хеллхейта. Ник обреченно выдохнул и опять повернулся к Ане. «Кроме того, ты же не собиралась остаться на земле насовсем, правда? А как же все мы?» Этот вопрос, кажется, поставил Аню в тупик. Слова, которые она собиралась сказать в ответ, вдруг разбежались в ее разуме. «Вы сами говорили сначала, что мне сотрут память». В конце концов буркнула она и отвернулась. «К чему я должна была готовиться?» — А еще считается, что фаморы все время врут, — тихо хмыкнул Лир. — Давайте уже просто пройдем сквозь портал, — предложил Шан, сконфуженно ковыряя носком крохотную выбоину на ледяном полу. — С каждой минутой ваши ссоры на земле меняются времена года. — Я бы пошел с вами, но, боюсь, Александр не будет рад меня видеть. Лир обернулся на двери, у которых все это время его терпеливо ждали два стражника, и добавил. — Да, и... сварк наверное, заждался. Он хочет знать все про потил и Харауна и про то, как я...» «Оказался собой?» — язвительно вставила Аня. «Я передам от тебя привет папе. И если он в ответ попросит ударить тебя хорошенько, я помню, где оставила меч». Лир улыбнулся устало. «Договорились, землянка». Земля ничуть не изменилась. Пройдут тысячи лет, сменятся сотни поколений, но главное останется прежним. Люди, их беспокойные взгляды, ищущие что-то или кого-то в толпе, их непокорные мысли, жаждущие найти ответы на все вопросы. Об этом размышлял Ник, когда с Аней и Шандаром они оказались на уже знакомой улице. В окнах многоэтажек бликовал солнечный свет, несущиеся по дороге автомобили рассекали полуденную духоту. Торопливые прохожие поддерживали суматоху буднего дня. «Когда мы уходили, было лето», — заметил Ник, глядя на зеленеющий дуб за перекрестком. И либо с тех пор прошло не больше месяца, либо года и месяца. «Либо десяти лет, года и месяца», — гоготнул Шан. Аня ничего не ответила. Лишь сомнением посмотрела на окно третьего этажа, где Ник помнил, была ее комната. Надо спросить у кого-нибудь, какой сегодня год, — предложил он и хотел было подойти к идущей мимо ним женщине в забавной розово-красной шляпе, но Аня остановила его. — И что ты скажешь? — кисло усмехнулась она. — Что прибыл из будущего, но машина времени барахлит, поэтому не уверен, в какой попал век? — А может, из прошлого? — подмигнул Шандар. — Ага, из параллельной вселенной. Шан почесал затылок, явно раздумывая, сказано ли это в шутку или всерьез. Однако потом все-таки сделал правильный вывод и промолчал. Поправив в ворот одолженный у Эрнея клетчатой рубахи, он пошел рассматривать витрину кондитерской неподалеку. — Как думаешь, Ник? — снова заговорила Аня, когда Шан был достаточно далеко и не слышал. — В какой момент я сделала неправильный выбор? «Тот, от которого все в моей жизни складывается теперь вот так печально и нелепо!» «Думаю, такого момента не было», — мысленно отозвался Датьянин. «Потому что вся наша печаль выкладывает дорогу к радости». Аня едва заметно улыбнулась, коснувшись кулона на своей шее, и Ник почувствовал, как вторая половина камня, все еще лежавшая у него в кармане, стала горячей. «Пойдешь к отцу одна или хочешь, чтобы я пошел с тобой?» спросил Ник уже вслух. «Я боюсь одна», раздался в голове ответ. «Значит, идем вместе». Оставив Шана восторгаться причудливой выпечкой, вдвоем они поднялись на третий этаж. Аня шла медленно, пересчитывая про себя ступеньки. Кажется, это и впрямь помогло ей справиться немного с волнением. Подойдя к порогу квартиры, она набрала в легкие побольше воздуха и решительно нажала кнопку звонка. Фисклявая мелодия заиграла по ту сторону двери. Затем тишина. Минута прошла в напряженном ожидании, но никто так и не открыл. Видимо, на работе. Ник прислушался. Да, абсолютная тишина. Или в экспедиции. У меня нет ключей, вздохнула Аня. Мы телепортируем. Не считается же преступлением вломиться в собственную квартиру, верно? Тем более мы даже не будем ломать дверь. Выудив из кармана оранжевый камешек, Ник протянул свободную руку Ане. Как там выглядел коридор? Полка для обуви слева от двери, зеркало справа. Полосатый коврик? Точно, серу зеленую полоску. Когда секунду спустя Ник открыл глаза, входная дверь была уже за его спиной. Аня тут же пошла в гостиную, а Дейтиянин заглянул в кухню. Чашка кофе, Ворох каких-то бумаг на латыни и включенный ноутбук на столе. Все говорило о том, что Александр сидел здесь буквально пять минут назад и если и вышел, то только до ближайшего магазина. Совершенно обыденная обстановка. Однако что-то вызывало неясные смутные подозрения. Из любопытства Ник посмотрел в монитор лаптопа. Заголовок открытого сайта гласил Боги и духи-покровители древних римлян в мозаиках и фресках второго века до нашей эры. — Ничего необычного, — пробормотал Ник. — Он бы, пожалуй, даже полюбопытствовал, что там за такие диковинные мозаики и фрески, если бы не ощутил острый укол тревоги, исходивший от Ани. — Все в порядке? — крикнул Ник и поспешил в гостиную. Аня сидела на диване, сжимая что-то в руках. и нервно барабаня правой ногой по полу. В комнате вокруг нее был идеальный порядок. Никаких разбитых лером ваз и вспоротых клинком дафны подушек, ни царапин от кинжалов на деревянной поверхности письменного стола, ни следа крови на ковре. — Это не мой дом, Ник, — произнесла Аня, не оборачиваясь. — То есть? — Посмотри, новые вазы, новая мебель, дурацкие желтые шторы вместо зеленых. А в шкафу даже одежда вся новая!» «И посмотри туда!» Она кивнула на стол. «Там стояли пять рамок с нашими семейными фотографиями. Их нет!» И в этот момент Ник осознал, что его настораживало. В квартире изменилась атмосфера. Если раньше здесь царил домашний уют, то теперь это была безликая коробка, куда приходят лишь переночевать и поработать». «Да, Клис снаэком постарались на славу», — мрачно заметил Ник. «Что ж тогда они сделали с твоей комнатой?» «У меня больше нет комнаты». Недоверчиво, да вытянул шею обратно в коридор. Он ожидал чего угодно, но не этого. На месте двери Ванину спальню красовалась стена. «Глухая стена, идеально закрашенная». Словно всегда была там, с небольшой картиной в центре, изображающей развалины греческого храма. «Они с ума сошли!» — вырвалась у Ника. «Замуровать комнату? Почему бы сразу не всю квартиру? Похоже, ломать все-таки придется». Он вскинул руку и нащупал импульс, что пробежал к пальцам неуловимым теплом. На коже проступил заискрившийся искрившийся, повторяющий вены узор. Оставалось лишь направить силу в нужное русло и... На лестничной клетке послышался шум. Аня молниеносно выскочила в коридор, и неторопливо ослабил хватку энергии, пытаясь мысленно затушить ее, как пламя свечи. Рисунок на коже исчез, но едкое покалывание в пальцах осталось. — Папа! — прошептала Аня и испуганно посмотрела на Ника. Шаги затихли прямо за входной дверью. — Что? Что я ему скажу? Он увидит меня и сразу все вспомнит? Или это работает иначе? Насколько я знаю, просто увидит и вспомнит. Пожал одним плечом Ник. Иногда, конечно, бывает так, что необходимо время, чтобы воспоминания вернулись, но узнать хотя бы туманно он тебя должен сразу. В замочной скважине заскорежетал ключ, а затем дверная ручка медленно повернулась. Ник чувствовал, как быстро бьется у Ани сердце в ожидании встречи. Кажется, даже ступив на Амара в Ратте, она так не нервничала. — Нет, передай ему, по вторникам я экзамены не принимаю, — сердито говорил Александр кому-то по телефону, держа перед собой здоровенный пакет с продуктами и пытаясь закрыть на ходу дверь ногой. — У меня исследование по древн... Мужчина застыл, увидев дочь посреди коридора. Пакет выпал из его рук. Фрукты, консервы и коробки замороженных полуфабрикатов рассыпались по полу. «Привет, пап!» – неуверенно улыбнулась Аня. «Я попозже зайду, то есть э, я перезвоню!» Александр резко сбросил звонок. Не шелохнувшись, он перевел глаза на Ника, потом снова на Аню. Десяти лет определенно не прошло, ибо мужчина выглядел так же, как Ник помнил. Ни единой новой морщинки на задумчиво печальном лице. Вот только строгий костюм, который, как говорила Аня, отец всегда презирал, стал теперь его фаворитом. Именно такие носят преподаватели университетов, любящие давать тонны домашних заданий на праздники. Вот, значит, как он представлял свою жизнь без семьи. Промелькнуло в мыслях у Никка жизнь, что теперь он проживает. Александр продолжал молчать, пораженно таращився на гостей. Ник был уверен, Вот-вот искра промелькнет в глазах отца Ани, и вернувшаяся память растянет его губы в улыбке. Но улыбки не было. «Какого черта?» — гневно заорал вдруг Александр. «Вы кто такие? Что вы делаете в моей квартире?» Опешив, Аня испуганно покосилась на Ника. «Что не так? Почему он нас не узнает?» Но Ник и сам окаменел от шока. Не день, а сплошные сюрпризы. Неприятные сюрпризы, да еще и кожа на руке продолжала жечь от собранной, но не израсходованной силы Адри. «Папа, ты меня не помнишь?» — осторожно спросила Аня, сделав шаг к концу, но тот отшатнулся назад. «Папа, помню! Да я вас знать не знаю, грабители малолетние! Как вы вообще попали в мой дом? Нет, неважно, я вызываю полицию!» Прежде чем Александр успел опять поднести сотовый к уху, Ник схватил Аню за локоть и позволил горящей внутри него энергии вспыхнуть. «Ник, что ты...» Аня умолкла, поняв, что они вновь стоят во дворе перед подъездом. И знойный летний ветер дует в лицо. «Зачем ты это сделал?» «Ты хотела подождать полицию? Объяснять им, что ты его дочь, которая теперь официально не существует?» Аня сделала судорожный вдох и опустила голову. Ее душой медленно овладевало отчаяние. «Послушай!» — надеюсь успокоить, Ник обнял ее за плечи. «Твой отец все вспомнит, просто дай ему время!» «Есть ли оно у нас, Ник? Все время во вселенной наше!» Выдавив из себя подобие улыбки, Аня кивнула. «По крайней мере, я нашла это!» Она достала фотографию из кармана, взятого у Дафны джинсового комбинезона. Завалилась за шкаф. Видимо, на АЭК с Клисом ее не заметили. Хоть что-то напоминающее, что моя прежняя жизнь — не сон. Ник взглянул на снимок. В центре на фоне парка аттракционов стоит молодой Александр. У него на руках Аня, которой не больше трех лет. Ее зеленые, как таинственный лес, глаза ни капли не изменились. А рядом с отцом красивая женщина. В ее проникновенном взгляде Море тепла и заботы. «Вы с мамой очень похожи». «Да уж. Тем, что бросили отца в неведение и в одиночестве». Шмыгнув носом, Аня сложила фото пополам и спрятала обратно. Она собиралась сказать что-то еще, но, заметив подходящего к подъезду высокого мужчину спортивного телосложения, передумала. «Это Майкл», — подсказала она Нику. «Тот самый владелец антикварной лавки, у которого Лир искал карту в Пайтите?» «Да!» Майкл неторопливо приблизился. Его выцветшие глаза окинули Ника придирчивым взглядом и остановились на Ане. На кратчайшую долю секунды показалось, что антиквар узнал ее. Показалось. Мгновение спустя Майкл провел рукой по светлым, зачесанным назад волосам, Одарил Аню с Ником дежурной улыбкой, с какой из вежливости встречают прохожих, и повернул к двери подъезда. «Я его где-то видел», — задумчиво протянул Ник. «Хотя, может, он просто на кого-то похож?» «Какая разница?» — вздохнула Аня. «Пошли отсюда. Где Шан?» «Шан?» — обернувшись, Ник выругался. «Шандар исчез». Ни за окном кондитерской, ни на улице его не было видно. Куда его унесло? Может, зашел в супермаркет? Или к кому-нибудь в дом? Налил чашку чая и разобрал холодильник, приняв его за конструктор. Шандар на земле впервые. Для него здесь все сплошное вау. Например, книги? В том числе. В первую очередь. Усмехнувшись, Аня указала на книжный магазин через дорогу. Фигура Шандара появилась в дверях. В руках у друга была стопка комиксов. Следом за ним наружу метнулся разъяренный охранник. Что-то прокричал и заволок Шана за шкирку обратно, толкнув в сторону касс. «И кажется, нам лучше поторопиться», — заключила Аня. Не дожидаясь зеленого сигнала на светофоре, вдвоем они понеслись на помощь товарищу. Только, войдя в магазин, Ник догадался, что это то самое место, где он впервые видел Аню вживую. Тот же освежающий кондиционер, тот же прилавок с бестселлерами, та же Софья с бейджиком, продавец-консультант, крутится вокруг стеллажей. «Нельзя просто брать и уносить с собой товары», — шепнул Ник Шану, обиженно рассовывающему комиксы по местам. «За них нужно платить». Я пытался заплатить. Предложил стражнику целых три адри. Шандар покосился на секьюрити. На них, между прочим, можно весь магазин электроэнергии обеспечить на 30 лет. И что, сделка сорвалась? Вроде того. Мне сказали, что стеклотар не принимают. Подавившись смехом, Аня притворилась, будто закашлялась и отошла к прилавку с канцелярией, чтобы никто не увидел ее лица. Пошарив в карманах, Ник нашел старую кредитку и протянул другу. «Держи, здесь хватит на все книги в магазине». Шан просиял. «Только не бери буквально все», — поспешно добавил Ник. «Это будет подозрительно». «Хорошо, возьму только парочку трактатов, о которых мне рассказывал Ирн, ведь...» — Шан задумчиво почесал подбородок. «Число составляет всю суть каждой вещи, правильно?» «Что?» «А, это я сейчас в одной книжке тут прочитал! Сейчас покажу!» Шан исчез за рядами полок. Послышался грохот рухнувших на пол книг, раздосадованный голос и шелест страниц. Закатив глаза, Ник устало потер виски. «Аня, как ты думаешь, мы не...» Он осёкся, осознав, что её нет рядом. «Аня, помоги мне от неё отвязаться!» Раздался в голове умоляющий голос. «От кого?» Ник окинула взглядом к нежной. Аня стояла чуть подаль, о чём-то беседуя на первый взгляд вполне дружелюбно с Софьей. «И целый год не звонила, а я работая одна?» выговаривала Аня назойливая консультантка, качая пальцем у носа. «Могла бы хотя бы сказать, что увольняешься, прежде чем...» «Она меня помнит?» «Здорово, верно? Что ненужные люди помнят, а нужные нет?» «Здрасте!» произнёс Ник, подойдя. Софа затихла с полураскрытым ртом, уставившись на Ника. Его она, очевидно, не помнила, но это не помешало ей секунду спустя расплыться в пасхалимистой улыбке. «Добрый день!» — уже приветливым тоном проворковала консультантка, хлопнув ресницами. «Так, что ты там говорила про институт, Аня?» «Я говорила, что поступила в Лондонскую Академию Драматического Искусства», — сымпровизировал Ник. «Да, точно». Аня кивнула, мысленно послав ему порцию благодарности. — Пришлось быстро уехать, не успела даже зайти попрощаться. — Почему она на меня таращится? — уточнил Ник, продолжая поддакивать Ане. Софья не отрывала от дейти Анина глаз, теребила прядь волос и демонстрировала белые зубы. — Даже не спрашивай, — беззвучно процедила Аня. В ее чувствах в этот момент появилось что-то непривычное. Злость, зависть, а, может, ревность? Заряженный любопытством, Ник сконцентрировался на мыслях Софы. Совсем легко, незаметно, чтобы не напугать. И тут же отгородился от них. Девушка не просто таращилась на Ника. Она таращилась точно на его губы. А уж то, о чем она думала... «Фу!» — выпалил Ник прямо в лицо Софьи, прежде чем успел себя остановить. «Что?» – смущенно переспросила та и глянула на Аню, опять всеми силами пытающаяся не смеяться. Щеки Софы налились румянцем. Ситуацию спас Шандар. Никогда в жизни Ник так еще не радовался рухнувшего в сантиметре от него книжному стеллажу. Книги полетели в разные стороны. «Святой арий полки что, не примагничены к полу?» – возмутился Шан, поймав на лету журнал. «О, Ник, вот ты где!» Я нашел ту книгу, называется «Теотет» какого-то Платона. Кто-нибудь знает, кто этот Платон, кстати? Можете познакомить?» Приятель озадаченно покосился на Аню, уже без зазрения совести, смеющуюся во весь голос, а потом на Софью, чьи глаза вспыхнули от ярости при виде устроенного хаоса. И никогда в жизни Ник так не жалел, что так быстро порадовался. Все трое буквально вылетели на улицу, слыша за спиной гневный виз консультантки и негодующий бас-охранника. Со скоростью ветра они понеслись вниз по улице, обгоняя пешеходов на своем пути. «Это стоило того!» Переводя дыхание и все еще смеясь, призналась Аня, когда они остановились после пробежки по кварталу. «Вы видели глаза Софы? Она в жизни столько не убирала, сколько будет сегодня!» «Да уж, теперь она точно нас не забудет!» Щурясь от солнца, согласился Ник. а учитывая, что Шан еще чуть не обчистил магазин... — Слово «чуть» я бы убрал, Ник. Шандар вытащил из-за пасухи толстенный сборник комиксов. — Хотя один кристалл взамен я все-таки оставил, но вряд ли ваша книжная мадам сообразит, что с ним делать. — Засунет в заколку! — саркастично скривила Аня рот. — А потом эта заколка телепортирует ее волосы куда-нибудь на Мадагаскар. Ник театрально сдвинул брови. «Это жестоко», — сказал он. «А воровать не жестоко?» «Мы поступили так только в воспитательных целях». Он извлек из кармана куртки маленькую записную книжку, которую увидел, пока Аня терпела разговоры продавщицы. чего то тогда Нику показалось, что этот серебристо-малиновый томик с застежкой обязательно должен принадлежать Ане. Она напишет в нем что-нибудь важное и стоящее, и очень красивое. Посмотрев на записную книжку, Аня с улыбкой вздохнула. «Какие же мы плохие люди!» Покачала головой она и продемонстрировала украденную перламутровую ручку, сделанную под старину в виде пера. «Мы не люди, Аня!» – заговор подмигнул Ник. «Мы дейтияне».